Лошадиная фамилия У генерала-майора Балдеева Разболились зубы Он полоскал рот водкой, коньяком Прикладывал к больному зубу табачную копоть Опий, скибиндар, керосин Мазал щеку йодом Ужах у него была вата, своченная в спирту Но все это не помогало Или вызывало тоштоту Приезжал доктор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 Летнадцать назад служил акцизный Яков Васильевич Заговаривал зубы, первый сорт Бывало отвернется к окошку, пошепчет, поплеет И как рукой Сила ему такая, да да Где же он теперь? А после того, как его из акцизных уволили В Саратове у течи живет Теперь только зубами и кормится Ежели у которого человека заболит зуб кто идут к нему, помогает Тамошних саратовских на дому у себя пользует А ежели который из других городов, то по телефону Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу Что так, был вот и так Что у раба божьего Алексия зубы болят Прошу выпользовать А деньги за лечение почтой пошлете Ерунда, шарлатанство А вы попытайте, ваше превосходительство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 Васильичу Ну, василичу Якову Васильичу а, а по фамилии А по фамилии вот ты забыл Васильичу Черт, как же его фамилия Да ведь, как сюда шел Помнил а, Позвольтесь Иван Евсеевич понял глаза к потолку И зашевелил губами Булдеев и генеральша Ожидали нетерпеливо «Ну, что же?» «Скорей думай!» «Сейчас!» «Василичев...» «Я... Василичев...» «Забыл!» «Такая еще простая фамилия!» «Словно как бы лошадиная!» «Кобылин?» «Нет, не Кобылин!» «Постойте! Жеребцов нечто?» «Нет, не Жеребцов!» «Помню фамилия лошадиная, а какая!» «Из головы вышибла!» «Ишеребятников!» Никак нет Постойте Кобылицын, Кобылятников, Кобелев Это уж собачья, а не лошадиная Жеребчиков Нет, не Жеребчиков Лошадинин, на Лошаков, Жеребка Все не то Ну так как же я буду ему писать Ты подумай «Сейчас! Лошеткин, Кобылкин, Коренной...» «Коредников! Коредников?» — спросила генеральша. никак нет?» «Порестяшкин?» «Нет, не то. Забыл!» «Так зачем же, черт, тебе возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — развердился генерал. «С отсюда, вон!» Иван Евсич медленно вышел. А генерал схватил себя от садчику и заходил по комнатам. «Ой, матюшки!» — вопил он. «Ой, матюшки! Ах, сия, забелого вижу!» Парикальщик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акциздова. «Жеребчиков, Жеребковский». «Жеребенко? Нет, не то. Лошадинской? Лошадевич? Жеребкович? Кобылянской?» Немного погодя, его позвали господам. «Вспомнил?» – спросил генерал. «Никак нет ваше превосходительство. Может быть, Конявской? Лошадников? Нет?»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 Никак нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Криненко, Конченко, Жеребеев, Кабалеев, папа! кричали с детской. «Тройки! Уж детски! Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию.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 «Немерено, Валик!» — блин, спросил он плачущим голосом. «Нет, немерено, ваше превосходительство!» — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул. «Да может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая?» «Истинно слово, ваше превосходительство, Лошадиная! Это очень даже отлично помню!» эки ты какой, братец! Беспамятный!»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 Доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, поразнившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны. — Буланов, Шельсидельников, — вормотал он. Засибонин, лошадской Иван Евсеевич, Иван Евсеевич Обратился к нему доктор Не могу ли я, голубчик, купить у вас четверти пять овса? Мне продают ваши мужички овес, да уж больно плохой Иван евсеич тупо поглядел на доктора Как-то дико улыбнулся И не сказал в ответ ни одного слова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 Молчат и выражать свои мучения пыхтением и хлопанем ладонями по мухам. На столе графит с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин серой солью. Выпей ты уже первая, вторая, третья. «Да-с-с», — издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, страгивает. И, поджав хвост, пишет в сторону да Что не говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много знаков припинания!» «То есть почему жес скромно вопрошает Пипов, вынимая из рюмки крылышко мухи. «Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место. Уж это вы отставьте!»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 Выбрал. Через неделю опять к доске. Опять пиши «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ядем. Опять пороть? За что же, Иван Фомич, побилуйте, сами же вы говорили, что тут ядь нужно. Тогда, говорить я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика, аять в слове «Лекарь», соглашаюсь с Академией наук. Ворю я тебя, подолгу присяги. Ну и порол. Даю моего Васютки всегда ухо, вспухшее от этого ять. Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить. Прощайте, вздыхает Пимпов, моргая глазами и надевая сюртук. Не могу я слышать, ежели про науки. Но-но-но, уж я обиделся, говорит Яшкин, хватая Пимпового за рукав.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 Фимфов встрагивает и с спугом глядит на Яшкина. «Он ждет от него новых ересей». Дас — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. «По моему мнению, и наук много лишних». «То есть как же это?» — тихо спрашивает Фимфов. «Какие науки вы находите лишними?» «Всякие. Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе».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 Я ведь это так только, для разговора. А куда вам идти? Посидим, потолкуем, <coughs> выпьем. Наступает тишина. Изредка только прерываемое звяканьем рюмок I до I пьяным I покрякиванием. Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет.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 А то бы волосы дыбом хоть свитых выносить. Выноси, выноси. На чужбине. Примечание. Très joli. Это очень мило. Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой с роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С разделяет трапезу чистенький, гладковыбритый старик-француз месье Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернёром. Учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам. Потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернёра не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть тухами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать и больше кажется ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалование. Камышев ест и по обыкновению празднословит. «Смерть!» — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины густо вымазанного горчицей. «Уф! В голову!» И во все суставы ударила А вот от вашей французской гортицы не будет этого Хоть всю банку съешь Кто любит французскую, а кто русскую? Коротко заявляет Шампунь Никто не любит французской, разве только одни французы А французы, что не подай, все съест И лягушку, и крысу, и тараканов таракана Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская А подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете и есть, и причмокивать. По-вашему, все русское скверно. Я этого не говорю. Все русское скверно. А французское? О, c'est très joli. По-вашему, лучшей страны нету, как Франция. А, по-моему... Ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли. Пошли туда нашего исправника, так вот через месяц же перевода запросит Повернуться негде. Вашу Францию всю в один день объездить можно. А у нас выйдешь за ворота, конца края не видно. Едешь, едешь. Там все. Россия команда страна. то, -то вот и есть. По-вашему, лучше французов и людей дед Умный народ. Цивилизация. Согласен, французы все умные, понервные. Это верно. Француз никогда не позволит себе невежество. Вовремя даби стул подаст, раков не станет, есть вилкой, не полюдит на пол. Но нет того духу, духу того в нем нет. Я не могу только вам объяснить. Но как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, эдакого, говорящий шевелит пальцами, чего-то такого, Юридического и э, Я помню читал где-то Что у вас у всех ум приобретен Из книг А у нас ум врожденный Если русского обучить Как следует наукам То никакой ваш профессор не сравняется Может быть Как бы нехотя говорит шампунь Нет Не может быть А верно Нечего морщиться Правду говорю Русский ум Изобретательный ум Только, конечно, коду ему не дают Да и хвастать он не умеет Изобретет что-нибудь и поломать Или же детишкам отдаст поиграть А ваш француз изобретет какую-нибудь чебуху И на весь свет кричит Наведнее, кучер Иона сделал из дерева человечка держишь этого человечка за ниточку А он и сделает непристойность Однако же Иона не хвастает Вообще, не нравятся мне французы Я про вас не говорю, а вообще Безнравственный народ Наружности словно как бы и до людей походят А живут как собаки Взять хоть, например, брак У нас, коли женился Так прилепись к жене и никаких разговоров А у вас, черт знает что Муж целый день в кафе сидит А жена напустит полный дом французов И давай с ними конканировать Это правда Не выдерживают шампунь, вспыхивая «Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!» «Знаем этот принцип!» «А вам стыдно зачищать!» «Надо беспристрастно!» «Сведи так есть сведи!» «Спасибо немцам за то, что побили!» «Ей-богу спасибо! Дай бог им здоровья!» «В таком случае, месье, я не понимаю!» «Говорит француз, вскакивая, сверкая глазами!» «Если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?» «Куда же мне вас девать?» «Отпустите меня, и я уеду во Францию!» «Что?» «Да нечто вас пустит теперь во Францию, ведь вы изменник своему отечеству!» «То у вас Наполеон великий человек, то Гамбета, сам черт вас не разберет!» «Мсье!» — говорит по-французски шампунь, брызжей комкой в руках салфетку. «Ваше оскорбление, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Все кончено!» И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством выходит. Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камыш обсадится за обед один. После предобеденной рюбки у него является жажда праздословия. Поболтать хочется, а слушателя нет. — А что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он Лаке. Чемодан укладывается. Эх, Доренда, прости господи, говорит Камбышев и идет к французу. Шампунь сидит у тебя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в чемодан белье. Флаконы из-под духов, молитвенники, помощи, галстуки. Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его большие голубые глаз капают в чемодан крупные слезы. — Куда же это вы? — спрашивает Камышев, постояв немного. Француз молчит. — Уезжать хотите? — продолжает Камышев. — Что ж, как знаете, не смею удерживать. — Только вот что странно. Как это вы без паспорта поедете? — Удивляюсь. — Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся. А у нас насчет паспортов строго Не успеете и пяти верст проехать, как вас царапают Шампунь поднимает голову И недоверчиво глядит на Камшева Да, вот увидите Заметит по лицу, что вы без паспорта И сейчас кто таков? Альфонс Шампунь? Знаем этих Альфонсов Шампуни А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные? Вы это шутите? — С какой стадии мне шутить? Очень мне нужно. — так смотрите, условия. Не извольте потоп хныкать и письма пописать И пальцы, и пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут. Шампунь вскакивает, и бледный, широкоглазый начинает шагать по комнате. — Что вы со мной делаете? — говорит он в отчаянии, хватая себя за голову. «Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову погубная мысль оставить отечество!» да ну я пошутил!» — говорит Камышев, понизив тон. «Чудак какой! Шуток не понимает! Слово сказать нельзя!» какой мой!» — звискивает шампунь, успокоенный тоном Камышева. «Клянусь вам, я привязан к России, к вам и вашим детям! Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть!» Но каждое ваше слово Режет мне сердце Ах, чудак Если я французов ругаю Так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем Так все мне обижаться? Чудак, право Берите пример вот с Лазаря Исаакиевича Арендатора Я его и так, и этак И жидом, и пархом И свинячье ухо и полы делаю И записи хватаю Не обижается же Но то ведь раб, и за копейки он готов на всякую низость. Но, но, но, будет. Пойдем обедать. Мир и согласие. Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча. После второго начинается та же история. И таким образом страдания шампуня не имеют конца. Антон Павлович Чехов. На чушбине Необыкновенный. Первый час ночи. Перед дверью Марьи Петровны, Кошкиной, старой девы-акушерки останавливается высокий господин в цилиндре и в шинели с капюшоном. В осенних потемках не для чешни лица, ни рук, но уже в манере покашливать и дергать. За звонок слышится солидность, положительность. И некоторая вдушительность После третьего звонка отворяется дверь и покажется сама мария Петровна. На ней, по белой юбки наброшено мужское пальто. Маленькая лампочка с зеленым колбаком, который она держит в руках, красит в зелень ее заспанное весноватое лицо, жилистую шею и жидкие рыжеватые волосики, выбивающиеся из-под чепца «Могу ли я видеть акушерку?» спрашивает господин. — Я сакушерка. — Что вам угодно? Господин ходит в сене, и Марья Петровна видит перед собой высокого, стройного мужчину, уже не молодого, но с красивым, строгим лицом и с пушистыми бакенами. — Я коллежский асессор Кирьяков, — говорит он. — Пришел я просить вас к своей жене. Только, пожалуйста, поскорее. — Хорошо, — соглашается сакушерка. — Я сейчас оденусь, а... Вы потрудитесь подождать по диапсале. Кириков снимает шинель и входит в залу. Зеленый свет лампочки скудно ложится на дешевую мебель в белых заплатанных чехлах, на жалкие цветы, на косяки, по которым вьется плюч. Пахнет геранью и карболкой. Стены часики тикают робко, точно конфузясь перед посторонним мужчиной. — Я готов, — говорит Марья Петровна, входя минут через пять в залу, уже одетая, умытая и бодрая. — Поедемте-с. — Да, надо спешить, — говорит Киряков. — Между прочим, не лишний вопрос, сколько вы возьмете за труды? — Я право, не знаю, — конфузливо улыбается мария Петровна. — Сколько дадите? — Нет, я этого не люблю, — говорит Киряков, холодно и неподвижно глядя на акушерку. — Договор лучше денег. Мне не нужно вашего, вам не нужно моего. Вы, избежание недоразумений, нам разумнее уговориться заранее. — Я право не знаю. Определенной цены нет. Я сам тружусь и привык ценить чужой труд. Несправедливости я не люблю. Для меня одинаково будет неприятно, если я вам недоплачу или если вы с меня потребуете лишнее. А потому я настаиваю на том, чтобы вы назвали вашу цену. — Ведь цены разные бывают в видуу наших колебаний которые мне непонятны я сам должен назначить цену дать вам я могу 2 рубля что вы помиллуете говорит марья петровна красстей 5 назад мне даже совестно чем 2 рубля брать так я уж лучше даром извольте за 5 рублей 2 рубля ни копейки больше вашего мне не нужно но и лишнее платить я не неерен как вам угодно но за 2 рубля я не поеду Но по закону вы не имеете права отказываться. Извольте, я за даром поеду. Даром я не хочу. Каждый труд должен быть вознаграждаем. Я сам тружусь и понимаю. За 2 рубля не поедусь, коротко заявляет Марья Петровна. Извольте за даром. В таком случае очень жалею, что напрасно обеспокоил. Честь имею кладиться. Какие вы права, говорит акушерка, провожая Кирьякову в переднюю. «Если уж вам так угодно, то, извольте, я за 3 рубля поеду». Геряков хмурится и думает целых две минуты, сосредоточенный, глядя в пол. Потом говорит решительно «нет» и выходит на улицу. Удивленный и сконфуженный акушерка запирает за ним дверь и идет к себе в спальню. «Красивый, солидный, но такой странный, бог с ним!» — думает она, ложась. Но не проходит и получаса, как опять звонок. Она поднимается и видит в передней того же Кирякова. «Удивительные беспорядки», — говорит он. «Ни в аптеке, ни городовые, ни в Никто не знает адресов акушерок, и таким образом я поставлен в необходимость согласиться на ваши условия. Я дам вам три рубля, но предупреждаю, что нанимая прислугу и вообще пользуясь чьими-либо услугами, я заранее уславливаюсь, чтобы при расплате не было разговоров о прибавках на чай и прочее. Каждый должен получать свое». Марья Петровна недолго слушала Кирикова, но уже чувствует, что он надоел ей, а противил, что его ровная мерная речь тяжестью ложится ей на душу. Она одевается и выходит с ним на улицу. В воздухе тихо, но холодно и так пасмурно, что даже фонарные огни еле видны. Под ногами всклипывает слякоть, акушерка всматривается и не видит извозчика. «Вероятно, недалеко?» – спрашивает она далеко угрюмо отвечает Киряков. Проходит один переулок, другой, третий. Киряков шагает, и даже в походке его сказывается солидность и положительность. — Какая ужасная погода, — заговаривает с ним акушерка. Но он солидно молчит и заметно старается идти по гладким камням, чтобы не испортить калош. Наконец, после долгой ходьбы акушерка входит в переднюю. Оттуда видна большая, прилично убранная салла. В комнатах, даже в спальне, где лежит рженица, ни души Родственников и старух, которых на всяких родинах хоть пруд-пруди, тут не видно мечется как угорелая, одна только кухарка с тупым испуганным лицом Слышны громкие стоны Проходит три часа Марья Петровна сидит у кровати, рженица и шепчет о чем-то Обе женщины уже успели познакомиться, узнали друг друга, посудачили, поахали «Вам нельзя говорить», – тревожится акушерка, а сама так и сыплет вопросами. Но вот открывается дверь, и тихо, солидно входит в спальню сам Кирюков. Он садится на стул и поглаживает бакины Наступает молчание. Мария Петровна робко поглядывает на его красивое, но бесстрастное деревянное лицо и ждет, когда он начнет говорить. Но он упорно молчит и о чем-то думает». Не дождавшись, акушерка решается сама начать разговор и произносит фразу, какую обыкновенно говорят на родинах. «Ну вот, слава богу, одним человеком на этом свете больше». «Да, приятно», — говорит Киряков, сохраняя деревянное выражение лица. «Хотя, впрочем, с другой стороны, чтобы иметь лишних детей, нужно иметь лишние деньги. Ребенок не родится с сыном и дедом. На лице у Роженицы показывается виноватая выражение Точно она произвела на сверхшее вое существо Без позволения или из пустой прихоти Киряков со вздохом поднимается и солидно выходит Какой он у вас? Бог с ним, говорит, как у Шерка Роженицы. Строгий такой и не улыбнется Роженицы рассказывает что он у нее всегда такой Он честен, справедлив, рассудителен, разумно экономен Но все это в таких необыкновенных размерах, что простым смертным делается душно. Родня разошлась с ним, прислуга не живет, больше месяца знакомых нет, жена и дети вечно напряжены от страха за каждый свой шаг. Он не дерется, не кричит, добродетель у него гораздо больше, чем недостатков. Но когда он уходит из дому, все чувствуют себя здоровее и легче. Отчего это так, роженица и сама не может понять. Нужно тазы вычистить хорошенько и поставить их в кладовую, говорит Киряков, опять входя в спальню. Эти флагоны тоже нужно спрятать, пригодятся. То, что он говорит, очень просто и обыкновенно, но акушерка почему-то чувствует отрыб. Она начинает бояться этого человека и встрагивает всякий раз, когда слышит его шаги. Утром, собираясь уходить, она видит, как в столовой маленький сын Кирякова бледный, стриженный гимназист пьет чай. Против него стоит Киряков и говорит своим мерным ровным голосом. «Ты умеешь есть, умеешь же и работать. Ты вот сейчас час глотнул, но не подумал, вероятно, что этот глоток стоит денег, а деньги добываются трудом. Ты ешь и думай». Агушерка глядит на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что еще немного, и стены упадут, не вынося давящего присутствия необыкновенного человека. Не помня себя от страха и уже чувства сильную ненависть к этому человеку, Марья Петровна берет свои узелки и торопливо уходит. На полдороги она вспоминает, что забыла получить свои три рубля, но, постояв немного и подумав, машет рукой и идет дальше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 «Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он э того, зашел гильз купить. Да вы садитесь». А «Гильз? Хорошо. Вас волен седок. Что вы еще хотите?» «Я хочу». «Ничего, я не вил, но... «Да вы садитесь, я я еще что-нибудь надумаю».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 Баксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальни и, крестясь броня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем комнате гувернатки. «Разалия Карловна!» – заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. «Разалия Карловна, вы спите?»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 Теперь рана светает. В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. Что за ночи нервы, однако? Человек развитой, мыслища между тем черт знает что. Совестно даже. Скоро, прислушавшись к тихому, верному дыханию розали Карловны, он совсем успокоился.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 «Что сказала жена, и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, представляю изображать другим? Я же в бессилии слагаю оружие!» Не судьба В часу десятом утра два помещика, Гадюкин и Шелохвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами «Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать!» – проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин, в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. «Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали!» – правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублев что земские мосты построены для испытания умственных способностей. если человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же въехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием «энергический», «супастый», как ты, например. Нелегкое тебя несет, мировые судьи. Баллотировался бы право в председатели А вот погоди, как прокатят сегодня на вородых, скромно заметил шелохвостов высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, то поневоле придется баллотироваться в председателе. Эх, не прокатят, зевнул Гадюкин. «Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего всего один. ты кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили. Только набрасно ты в мировые лезешь. В председателях ты нужнее был бы. Все равно, друг. И мировой получает 2400, и председатель 2400. Мировой, знай, сиди себе дома, а председатель то и дело трясись брички в управу». «Мировому не в пример легче и к тому же...» Шалахвостов не договорил. Он вдруг беспокойно задвигался и вперил в ссор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок. «Так и знал, чуяло мое сердце!» Пробормотал он, снимая фуражку и вытирая с олба пот. «Опять не выберут!» «Что такое? Почему?» «Да не ж ты не видишь, что отец с Анисим навстречу едет!» Уж это как пить дать Встретиться тебе на дороге такая фигура Можешь назад воротиться Потому ни черта не выйдет Это уж я знаю Митька, поворачивай назад Господи, нарочно пораньше выехал Чтобы с этим иезуитом не встретиться Так нет, пронюхал, что еду Чутье у него такое Да полно будет тебе Выдумываешь, ей-богу Не выдумываю Нежели священник на дороге встретится, то быть в беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не привели создатель. Недаром уж 20 лет за штатом сидеть. И за что мстить-то? За образ мыслей. Мысли мои ему не нравятся. Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивший, Конечно, сел я за фортепиано И давай без всякой, знаешь, задней мысли петь Настойчка травная Да грянем в хороводе при всем честном народе А он услыхал и говорит Не подобает судьи быть с таким образом мысли касательной иерархии Не допущу до избрания И с той поры каждый раз навстречу ездит Уж я и ругался с ним, дороги менял Ничего не помогает Чутьем слышит когда я выезжаю Что ж, теперь надо ворочаться Все равно не выберут Это уж как пить дать В прошлые разы не выбрали А почему? По его милости Ну полный образованный человек В университете кончил А в предрассудки веришь? Не верю я в предрассудки Но у меня примета Как только начну что-нибудь с 13 числа Или встречусь с этой фигурой То всегда кончаю плохо Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить Но объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот По-моему, верить не нужно Но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам Вернемся, вернемся Ни меня, ни тебя, брат, не выберут И вдобавок еще ось сломается или проиграемся Вот увидишь С бричкой поравнялась с христианской телегой в которой сидел маленький дряхленький иерей в широкополом позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковые рядки Поравнявшись с бричкой он снял цилиндр и поклонился так нехорошо делать батюшка замахал ему рукой шалохвостов такие ехидные поступки неприличны вашему сану да -с. за это вы ответ должны дать на страшном судилище вратимся — обратился он к Гадюкину. — Даром только едем. Но Гадюкин не согласился вернуться. Вечером того же дня приятели ехали обратно домой. Оба были багровый, сумрачный, как вечерняя саря перед плохой погодой. — Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться, — ворчал Шелохвостов. — Говорил ведь, отчего не послушался. Вот тебе и предрассудки. Будешь теперь не верить. Мало того, что на вороных подлецы прокатили, но еще и на смех подняли анафемы. Кабак, говорят, на своей земле держишь. Ну и держу. Кому какое дело? Держу, да. Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться, успокоил Гадюкин. Тебя нарочно сегодня прокатили, чтобы в председателе тебя выбрать. Пой, соловьем. Всегда ты меня, ехидо, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать. Сегодня ни одного белого не было. Все черняки, стало быть, и ты, друг черняка, положил. Мерси. Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шелохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу. «Он не ожидает, что мы так рано выйдем», — говорил он. «Но все-таки надо спешить. Черт его знает, может быть...» «У него шпион есть!» «Гони, Витька! Шибче!» «Вчера, брат, — обратился он к Гадюгину, — «я послал отцу Анисму два мешка овца и фунт чаю», «думал, его ласковый умилостивить», «а он взял подарки и говорит Фёдору, «кланяйся барину и поблагодари его за дар совершён, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен, и не токмо овцом, но и солодом он не поколеблет моих мыслей». «Каков?» «Погоди же!» Поедешь и черта пухлого встретишь. Кали, Витька! Бричка въехала в деревню, где жил отец Анисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Анисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлию. Опоздал! Захокотал Шелохвостов. Донесли шпионы, да поздно Ха-ха-ха-ха На, кося, выкуси Что, сел Вот тебе и не подкупен ха ха, -ха. выехал из деревни И Шелохвостов почувствовал себя вне опасности Он заликовал Ну, у меня, брат, таких бастов не будет Начал бравировать будущий председатель Подмигывая глазом Я их подтяну, этих подрядчиков У меня, брат, не такие школы будут Чуть замечу, что который из учителей пьяницы или социалист Ай да, брат, чтоб и духу твоего не было У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить Я, брат, э, ты, брат, гони, Витька, чтоб другой какой поп не встретился Ну, ха, -ха благополучно, да я... Ай! Шелохвозу вдруг побледдел И вскочил как ужаленный Заяц, заяц, закричал он Заяц дорогу перебежал, а Черт подери, чтоб его разорвало Шалах хвостов махнул рукой И опустил голову Он помолчал немного, подумал И проведя рукой по бледному Вспотевшему лбу, прошептал Не судьба знать, мне две четыреста получать Ворочай назад, Митька Не судьба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 Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и ха, нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радостью. Радоваться на год, я, как на Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же нырячь, как и старый. Стоит только разницы что старый год был полог, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее его, тем ближе к смерти, тем обширнее полеж, извилистее морщины, старая жена, больше ребят, меньше денег, понимаешь ли. Итак, набился я с горем. Когда я вышел от приятеля, то заварные часы пробили ровно два месяца. Погода на улице стояла подлейшая Сам черт не разберет Была то зима или осень Тем вода кругом такая Что хоть глаза выкали Глядишь, глядишь и ничего не видишь Что от тебя в шестянку с факсой позадили Порол дождь Холодный резкий ветер Выводил участные нотки Он выл, плакал, стонал, вещал Точно в оркестр природы Дирижировала сама ведьба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 Болвана в могилу в Поедят на твой счет помидальных блинов И скажут Хороший был человек Но жалко, подлец, мало денег отставил Шел я с Мещанской На Престю Дистанция, скажу я вам, для выпившего Почтенная Пробираясь по темным и узким переулкам Я не встретил ни одной Живой души Не услышал ни одного живого звука Боясь, наоборот, калошей Я сначала шел Ротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали шалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тубу или свалиться в канал. Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге тусклые горящие фонари, потом же, когда я прожел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось прибираться ощупью. Углядываясь по и слыша от своей шалобной вой ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх образился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути. «Извозчик!» — закричал я. Ответа не последовало. Тогда я решил идти прямо, куда глаза глядят. Зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики.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 Не помню, как долго я бежал. Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет. Видеть его я не мог, а отсязавший, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть, не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что как-то когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу.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 — допрашивал чей-то бас. — Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, — отвечал другой бас. — Где памятники и кресты выставлены? — Кляжу, а вот сидит обнимает памятник, а около него чей-то пёс воет. — Должно, выпивши. — Утром, когда я проснулся, ха, меня выпустили. Ну, публика. Хбаш, не буду больше пить. Ни, ни за что. Пора уж со ум взяться. Надо работать, трудиться. Лебеж жалование получать, так работай честно, усердно по совести, пренебрегая покоем и сном. Половство брось. Привык брат, за даром, жаловали получать, а это вот и нехорошо, нехорошо прочитав в себе несколько подобных здравоученений обер кондуктор подтягин начинает чувствовать непреодолливое стремление к труду. уже второй час ночи но несмотря на это он будет кондукторов и вместе с Дби идет по вагонам контролировать билеты. ваш билеты выкрикивает он весело пощелкивая щипчиками. Сонные фигуры, окутанные вагоном, полумраком, встряхивают головами и подают свои билеты. «Ваш билеты!» Обращается Подтягин к пассажиру второго класса, тощему жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло, и окруженному подушками. «Ваш билеты!» Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. обер кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет. «Ваш билеты!» «Билеты!» пассажир встрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина. «Что? Кто? А?» «Вам говорят по-человечески! Ваш билеты! Потрудитесь!» «Боже мой!» Стонет жилистый человек, делая плачащее лицо. «Господи, боже мой!» Я с ревматизмом Три ночи не спал дорожный морфию принял Чтобы уснуть А вы с билетом Ведь это безжалостно Бесчеловечно Если бы вы знали Как трудно мне уснуть То не стали бы беспокоить Меня такой чепухой Хе -хе -хе -хе. Безжалостно Нелепо И на что вам мой билет понадобился Глупо даже Подтягин думает обидится ему или нет, и решает обидеться. Вы здесь не кричите, здесь не кабак. Да в кабаке люди человечней, и с волей теперь уснуть во второй раз. И удивительное дело, всю границу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно черт, их под локоть толкать, то и дело, то и дело. Ну и поезжайте за границу, ежели вам там нравится Глупо, сударь, да. Мало того, что барят пассажиров угаром, ну, хатой из гузняком, так хотят еще, черт ее, подери, формалистикой добить. «Билет ему понадобился!» «Скажите, какой усердие!» «Добро бы это для контроля делать а то ведь половина поезда без билетов едет!» «Послушайте, господин!» – вспыхивает Подтягин. «Вызвольте подтвердить ваши доводы!» «Ежли вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!» «Это возбудительно!» «Это возбудительно!» «Это возбудительно!» – негодует публика. «Пристает к больному человеку, послушайте!» «Да имеете же сожаление!» «Да ведь и они сами ругаются!» – трусит Подтягин. «Хорошо, я не возьму билеты. Как угодно. Только ведь сами знаете, служба моя этого требует. Я же не служба, да конечно, можете даже начальника станции спросить. А кого угодно спросите». Потягин пожимает плечами и отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным. Потом же, пройдя вагона 2-3, он начинает ощущать в своей оберкондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрязение совести. «Действительно, не нужно было будить больного», — думает он. «Впрочем, я не виноват. Они там думают, что это я, Жиру, от нечего делать». А того не знают, что это вот служба требуют. Если они не верят, так я могу к ним начальника станции привести Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон второго класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции в красной фуражке. «Вот этот господин», — начинает Подтягин. «Говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет и, и обижаются». Прошу вас, господин начальник станции, объясните им, по службе я требую билет или зря. А господин, обращается Подтягин к жилистому человеку, господин, можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите. Больной встрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана. Боже Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять, <смех> опять, <смех> умоляю вас, себе имеете его сожаление. А вы можете поговорить вот с господином начальником станции, имея полное право билет спрошить или нет? Это невыносимо, невыносимо. Дайте вам ваш билет, дайте. Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно. Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ. Это просто издевательство, негодует какой-то господин в военной форме. Иначе я не могу понять этого приставания. тем Морщится начальник станции, дергая подтягивания за рукав. Потягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции. Изволь тут угодить, недоумевает он. Я для него же позвал начальника станции, чтобы он понимал, успокоился, а он ругается. Другая станция. Поезд стоит 10 минут. Перед вторым звонком, когда подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто. — Послушайте, господин обер кондуктор обращается инженер к Подтягину. — Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возбудило всех очевидцев. — Я инженер Пузицкий. Это вот, господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения нашему общему знакомому. — Господа девичья, девичевы, — оторопил Подтягин. — Объяснений вам не надо, но предупреждаем, если не извинитесь, то... «Мы берем пассажира под свою защиту». «Хорошо, я, я, пожалуй, извинюсь. Извольте». Через полчаса, подтягивая, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажиры и не умолила его достоинство ходит в вагон. «Господин!» — обращается он к больному. «Послушайте, господин!» Больной встрагивает и вскакивает. Что? Я того, как его? уйди обижай ах <свист> <Водей. свист> Задыхается больной, хватаясь за сердца. Третий порошок, Борфе принял. Затревалый. хе <свист> хе <свист> <свист> Боже когда же наконец хочется ты пытка Я того вы извините! «Ну, так получилось, но ну, зачем взверниться так?» «Слушайте, высадите меня на следующей станции, более терпеть, я не в состоянии, я... я умираю!» «Это подло, гадка «Подло, подло, гадко, гадко!» — возмущается публика. «Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!» Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится, изнеможенный, за стол и жалуется. «Ну, публика, извольте вот ей угодить, извольте вот служить, трудиться!» Поневали, полюнешь, там все и запьешь. Ничего не делаешь, сердится. Начнешь делать, тоже сердится. Выпить, что ли? Выпить. Подтягивает, выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и, и честности. Долгие, и честности и, и тьё. Милый дорога. Сейчас только кончил с уборкой своей комнаты Утомлен до мозга костей Рука плохо пишет И тем не менее сажусь за стол И спешу полакомить себя беседой С таким хорошим человеком, как вы Вчера я переехал на житье в другую деревню Поближе к Красноярску Но адрес остается пока прежний Изба у меня теперь просторная и сравнительно светлая По три рубля в месяц с самоваром «Только во время топки бывает чадно и ночью я чувствую легкую тяжесть в голове. Хозяйка моя старая, при старой старушенция, глуха, глуповат и, по всем видимостям, стара верка По крайней мере, когда я курю, очхает и не хочет со мной говорить. Житье мое попрежде бухмурое, сонное и однотонное. День идет за днем, ночь за ночью. Впрочем, уже не так скучно, как было раньше». Я привык рано ложиться, чуть рисовать и выпиливаю всякие безделушки. изредка попадаются газеты, которые я прочитываю с жадностью и пропускаю даже объявления. Пробовал был от скуки написать свою исповедь, но получилась какая-то чепуха. Доктор Банка, прокуроры присяжные вышли у меня какими-то зверями, защитник абрикосовской тянучкой, а сам я барашком. Описание предварительного заключения вышло слезливо и натянутым. И к тому же, душа моя, описывать любовь, подчеркивать то обстоятельство, что растратил деньги где я, а любимая жена, это так пошло. Вы в последнем письме защищаете меня, но странный человек, ведь не она была бухгалтером, а я. Впрочем, не будем говорить об этом. Третьего дня получил от сестры Нади... Лукутинской портсигар и дюжину носков. Одновременно с посылкой пришло от нее письмо, в котором бедная девочка на четырех страницах не о моем здоровье. Успокойте ее, дружище. Скажите, что я жив и здрав, как бык. Уверяю и вас, что я здоров. говорят что я не чахну и не кашлю, я, честно говоря, нисколько не утрирую. Впрочем, в последнее время в моем организме проделываются какие-то непонятные странности. Несерьезный, вероятно, нервного характера. Я не придаю им значения, но возиться с ними все-таки приходится. Со мною делается что-то вроде припадков. От них я не худею, но штука все-таки неприятная. Спросите вы какого-нибудь московского доктора, чем мне от них избавиться. Описать свою болезнь в общих чертах едва ли сумею, но вот вам истории и картина моего последнего припадка. Неделю тому назад, в ночь под среду, я вдруг проснулся от страшной зубной боли Вы знаете, я всегда страдал зубами, но на этот раз мои зубы особенно отличились Проснувшись, я едва очнулся от невыносимой боли, стреляла во всю щеку и отдавала даже в руке Я бегал, прыгал, плакал, то прятал голову под подушку, то выставлял ее в холодной сени. Мысль, что мне негде и нечем лечиться, еще более усиливала мою муку. Я старался вспомнить, что я там, у тебя дома, предпринимал в подобных случаях. Я вспомнил одеколон, йод, всякого рода эликсиры, спасительный коньяк, то есть все то, что у меня здесь нет». Попросил я у хозяев водки, чтобы пополоскать зубы, но они не дали, солгав, что у них ее нет. Не могу, дорогой мой, передать вам всего того, что я выстрелил в эту ужасную длинную ночь. Представьте вы себе потемки, угар, запахов овчины. Время тянется, тянется, и нет ему конца. Точно оно остановилось на одном месте. И около меня ни одной живой души. Круглое одиночество слышится в каждом моем шаге, в каждом стоне. Воспоминания страшны, надежд нет. А тут еще, точно желая показать свое равнодушие к моим страданиям, в темные окна монотонно и неласково стучит холодный осенний дочь Друг мой, простите за сентиментальность. Если когда-нибудь в такую ночь вам придется встретить больного, холодного, голодного, то прошу вас, дайте ему приют. «Не верьте тем, которые, сидя в теплых и светлых кабинетах, отрицают копеечную милость и временную помощь. Не отказывайте в пятаке на ночлег». Последние строки зачертуты, но разобрать их все-таки удалось. «Не помню, как рассвело и началось утро». Помню только, что и утром я плакал, прыгал и держался обеими руками за щеку. Обыкновенно моя зубная боль продолжается дня 3-4 В этот же раз она кончилась гораздо раньше. Дело в том, что в часу в девятом утра я получил от почтенного Осипа Ивановича, о котором я писал вам, несколько номеров газеты. Он снабжает меня не только чайной посудой, но и газетами, которые, в свою очередь, получает из третьих рук. В одном из этих номеров я увидел место, очерченное красным карандашом, вероятно, рукою услужливого Осипа Ивановича. Можете представить мое изумление? Это место касалось моей особой. В нем описывается, как бывший бухгалтер такого-то банка, осужденный за подлог и растрату, живет в ссылке. Из этого слуха, сообщаемого нам из достоверного источника, я узнал, что я катаюсь на рысаках, выписываю для содержанок платье из Парижа, пью шампанское, как воду, вращаюсь судьбами клуба и так далее. Я, не имеющий глотка водки для сбольного зуба, считаюсь бестным законодательным мод, заражаю округ своим распутством и наглостью бравирую положение вора, много укравшего и умевшего спрятать. Вся эта ложь пересыпана такими лестными для меня эпитетами, как «душка», «хлыщ», «валет», «шулер» и тому подобное. В общем, читатели приглашаются посетовать на слабость кары, посмеяться и плюнуть по моему адресу. Прочел я этот достоверный слух, разодри, точно не веря глазам своим. «Человек, я маленький, натуры не крупные, я не пренебрег, как бы следовало». «Не плюнул, отдал полную волю своей тряпичности. Со мной начался припадок. Сначала я заплакал горько и громко, как ребенок. Потом всего меня хватило злоба. Не помня себя, я, как бешеный, взорвал газету на мельчайшие кусочки, стал топтать ее ногами и посылать в воздух самые отборные, извозчицкие ругательства». Я бегал по всей избе, жаловался, топал ногами, стучал кулаками, ударил скамьей ни в чем не повинную собаку. Создание полной беззащитности, воспоминания, тоска по родине, чувство погибшей молодости, зубная боль. Все это сконцентрировалось в одну тяжелую гирю, которая давила мой мозг и возбуждала меня до ярости, до безумства. Помню, в конце концов я лежал на кровати и просил, чтобы меня не держали, что в моей голове и без воды холодно. Зубной боли я уже не чувствовал, не до нее мне было. И что у них за охота бить лежачего? Впрочем, мне в них дело. Я два после припадка, я ходил как избитый, с головной болью и сломотой во всем теле. Вот и все. Спросите какого-нибудь из ваших знакомых из кулапов, что означает сии припадки и как от них избавиться. «Если доктор по письму поймет мою болезнь, то пусть пропит что-нибудь, будет пожелает. Вы же купите лекарство и вышлите мне его, взяв денег на расходы у сестренки. О моих припадках, Наде, не полслова Пришлите в письме почтовых барок. Послезавтра день моего рождения. Мне стукнет ровно 28 лет. В эти годы добрые люди едва только науки кончают, а я на манер нашего пострела... Который всюду поспел, ухитрился уже пройти всю жизнь от аза до ижицы. И науки кончил, и своим домом жил, под судом были и в Сибирь попал. Бывают же на свете такие редкие, даровитые натуры. И то сказать, одному талант, другому два, а иному кукиш с маслом. Если вздумаете расщедриться, то денег мне не присылайте. Прошлите лучше табаку, чаю по возможности неплохого и каких-нибудь духов. Голубчик английских Теперь только вижу, до какой степени я избалован Например, меня всего коробит от того, что я пишу на дешевой почтовой бумаге Мне как-то странно, что бумага не гибка, не лоснится И не пахнет тем незабвенным ветерком, который вносила с собой всегда НЕ, когда приходила ко мне Однако прощайте Не забывайте и пишите Крепко жму руку Весь ваш НН Сподлинно верно А чиханте. Общее образование Не повезло мне При зубной части Осип Францич вздыкал маленький поджарый человечек Под узканевшим пальто ладных сапогах и с серыми Словно отщипанными усами Глядя с подобострастем на своего коллегу Жирного толстого немца В новом дорогом пальто из с гаванкой в зубах «Совсем не повезло. собак его знать. От чего это так? Или от того, что нынче зубных врачей больше, чем зубов? Или у таланта настоящего нет? Чума его знает? Трудно фортуну понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе уже до беркишвакера работали. А какая разница?»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 Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Но нет, брат, с такими узкими односторонними взглядами далеко не пойдешь. ни не -ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь. А что такое общее образование? Робко спросил Петр Ильич. Немец нашелся, что ответить и понес чепуху. Но потом, выпивший вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под общим образованием.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 «А заведи ты себе бархатную мебель, да понатыки везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой приличной мебелью, а расплюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на 100 тысяч, особливо, ежели подпишешься под счетом. Доктор такой-то. одеваться нужно прилично». «Публика так рассуждает. Если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно. А если ты в золотых очках, шердой цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совесть давать тебе рубль, а надо 5 или 10 Не так ли? «Это и верно», — согласился Петр Ильич. «Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня все было. И бархатный скатерть, и журналы в приемной, и Петховин висел около зеркала. Но...»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 то прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачей не дам с тобой счета. На вывеске должны быть нарисованы золотые серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть. Уважения больше. Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявления.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 Многие также говорят, что как ты обращаешься с публикой, все равно. Нет, не все равно. С публикой надо уметь обращаться. Публика нынче хоть и образованы но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, что хочет. И приноровиться к ней очень трудно. ты хоть профессор Но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорее к коновалу пойдет, чем к тебе. Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять?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 Сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда не возьмись мысль. «А что, если я не вырву или сломаю?» От мысли рука дрожит. «И это постоянно. Зуб сломается, и твоя вина». ты так, так, а все кем беда, ежели опломбы нет. Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу, тащу. И вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу». «Пора бы уж вытащить, а я все точу окаменел я от ужаса. Надо бы бросить, да снова начать, а я тащу, тащу, ошалел. Больной видит по моему лицу э, того, что я швах, сомневаюсь, вскочил, да и от боли и злости, как хватит меня от тавурета. А то однажды ошалел тоже, и вместо больного здоровый зуб вырвал. «Эх, пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без опломы нельзя».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 Он рублей за 10 тебе и предисловие накатает, и из французских авторов цитаты повыдергивает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что. зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем. Насыпь в них, чего знаешь. Навяжи пломбу и валяй. Цена 2 рубля. Остерегаться подделок. а Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало. Вот тебе и эликсир.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 В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков. Человек молодой, по одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку, завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужки европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил. — Писатель пришел. — А? а а, -а. Зови его сюда. Да скажи ему, чтобы калоши свои в магазине оставил. Через минуту в комнату тихо вошел седой, полишивый старик в рыжем, потертом пальто с красным, помороженным лицом и с выражением слабостей и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих. «А, моё почтение!» — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. «Что хорошенького, господин Гейнем?» Ершаков смешивал слова «геди» и «гейда», и они сливались у него в одно «гейнем», как он и называл всегда старика. «Да вот заказчик принес», — ответил Гейнем. «Уже готово. -с". Так скоро?» В три дня, Захар Семенович, не то что рекламу, роман сочинить можно Для рекламы и час довольно Только-то отторгуешься всегда, словно годовую работу берешь Ну, показывай, что вы сочинили Гений вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке У меня еще в чернец, в общих чертах, сказал он Я вам прочтусь, а вы выникайте и указывайте, в случае, если ошибку найдете. Ошибись не мудрено, Захар Семенович. Верите ли, трем магазином сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира голова закружилась. Генем надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя. Сезон 1885-86 года. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу. З.С. ершаков Фирма существует с 1804 года. Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял Так тот взял для объявления Гербы разных городов Так и вы можете сделать И я для вас придумал Такой ордамит, Захар Семенович Лев, а у него в зубах лира Теперь дальше Два слова нашим покупателям Милостивые государи Неполитические события Последнего времени холодный индифферентизм все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, что не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвой и не изменять раз навсегда заведенной системе, как в сношениях наших сладельцев и чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш невиз достаточно известен, Выражается он в немногих, но в многозначительных словах. «Добросовестность, дешевизна и скорость». «Хорошо, очень хорошо», — перебил Яшаков, двигаясь на стуле. «Даже не ожидал, что так сочините». «Ловко. Только вот что, милый друг, нужно тут как-нибудь стень навести». Затуманить, как-нибудь, знаешь, фокус устроить. Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года. Так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года. Но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе. Понимаюсь, публика и не заметит противоречия В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены А в конце мы и так и скажем Идея большой запас чаев с оплатой и пошлины Мы без ущерба собственным интересам Можем продавать их по прейскуранту прошлых лет и так далее ну -с. На другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и ордаменты, под ними крупным шрифтом. Прейскурант отворным, ароматическим, фучанским, кяхтицким и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций. Дальше с... обращаем внимание истинных любителей на ленсинные чаи ко их самую большую и заслуженную любовью пользуется китайское им или зависть конкурентов 3 рубля 50 копеек из-за разаистых чаев мы особенно рекомендуем багдыханская роза 2 рубля и глюкозы китаянки 1 рубль 80 копейков За ценами пойдет аппетитом о развеске и пересылки чая. Тут же от скидки и насчет премии. Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премии. «Мы с своей стороны протестуем против этого возбудительного приема и предлагаем нашим покупателям и в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих шерд. Всякий, купивший у нас не менее чем на 50 рублей, выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей». «Чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде ногойки таянки и книгу жених, удивлен или невеста под корытом, рассказ игривого весельчака». Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейнем быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Яршакову. После этого наступило молчание. Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость. «Деньги за работу сейчас, прикажете получить или после?» — спросил Гейдем нерешительно. «Когда хотите, хоть сейчас?» — небрежно ответил Яшаков. «Ступай в магазине и бери, чего хочешь напить с полтиной». «Мне бы деньги, Захар семёныч «У меня нет моды деньгами платить. Я плачу чаем да сахаром. И вам, и певчим». Где я старосты, и дворникам Меньше пьянством. Разве, Сахар Семенович, мою работу можно равнять с дворниками доспевчими? У меня умственный труд Какой труд? Сел, набежал и все тут Писание не съешь и выпьешь Малевое дело И рубля не стоит Но Как вы насчет писания рассуждаете? Обиделся гений Не съешь, не выпьешь Того не понимаете, что я, можно сказать, сочинял эту рекламу душой, страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Смелыч. Надоел, брат, нехорошо так приставать. Ну ладно, так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут, по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек 40 Ну да что делать Будьте здоровысь Гейнем повернулся, чтобы выйти Но остановился в дверях Вздохнул и сказал брачно Россию обманываю Все Россию Отечество обманываю Из-за куска хлеба Эх И вышел Иршаков закурил гаванку И в его комнате еще сильнее запахло Культурным человеком ПСИХОПАТЫ. СЦЕНКА. Титулярный советник семён Алексеевич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциально-коммерческих судов, и сын его, Гриша, отставной поручик, личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят водой из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша по обыкновению пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит...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 Греция и сербия поднимаются, Турция тоже. Англия вступает за Турцией. И Франция не утерпит. Как бы нерешительно замечает нянин. Господи, опять все политики начали. Кашляет в комнате жалец Федор Федорович. Хоть бы больного пожалели. Да, и Франция не утерпит соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Фёдора Фёдоровича. Она, брат, ещё не забыла 5 миллиардов. Она, брат... Эм, эти, брат, французы себе на уме. Того только и ждут, чтоб Бисмарку, Фернопиксу задать, до да автобакерку табакерку его чемериться насыпать. А если француз поднимется, то немец не станет ждать. «Коммензи гер, Иван Андреевич, шпрэхинзи дэйч». Хо -хо -хо. За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, Испания насчет королинских островов, Китай с танкином, афганцы. И пошло, и пошло, и пошло. Такое, брат, будет, что и яснилось тебе. Вот попомни мое слово, только руками разведешь. Старик-нянин над природы, мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын, оба трусы, малодушные и мистичные, душу обоих наполняет какой-то неопределенный беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени. Что-то будет, что-то будет. Но что именно будет, где и когда не знать ни отец, ни сын? Сарик обыкновенно предается страху, безмолвствуя. Гриша же не может без того, чтобы не раздражать себя и отца длинными словоизвершениями. Он успокоится, пока не напугает себя в конец. «Вот ты увидишь», — продолжает он, — «ах, ну ты успеешь, как в Европе пойдет все шиворот на выворот, достанется на орехи. Тебе-то положим все равно, тебе хоть трава не расти, а мне пожалуйтесь на войну». «Мне, впрочем, плевать! цена же в Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру. «Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и ай да за город! Лежи там с мерцвицами! Некогда будет разбирать, болен ты или же побер ха <сих> Господи! ха <сих> <сих> <сих> <сих> за перегородкой Федор Федорович. «Мало того, что табаком начинили, до да всем ухой воняли так вот хотят еще разговорами набить!» «Чем же, позвольте вас спросить, не нравится вам наши разговоры?» спрашивает Гриша, возвышая голос. «Я не люблю невежество, уж очень тошно!» «Тошно? Так и не слушайте!»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 Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, а ничего нет, все украдено. Всклянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры. Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет, украли. Вот тебе и что ж. В конце концов Гриша принимается за процесс Мирановича. «И не думай, не мечтай», — говорит он отцу, — «этот процесс во веки веков не кончится».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 семёнова сейчас созналась а завтра она опять откажется знать не знаю ведать не ведаю опять коробчевский кружить начнет наберет себе 10 помощников и начнет с ними кружить кружить кружить то есть э, э, как кружить да так посылать за гири водолазов под тучков бост хорошо а тут сейчас Ашанин бумагу не нашли гири коробчевский рассердится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 «А Коробчевский тебя глазами насквозь, насквозь!» «Где, — спросит вы, были в ночь под такое-то число?» «А у тебя и язык прилип в гортани!» «Сейчас лечат те волосы с твоими, пошлют за Ивановским и пожалуйте, господин нянин, на Цугундар!» «Это... То есть как же? Все знают, что не я убил, что ты!»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 но составляет квинтэценцию из всех существующих оракулов, физиономик, каббалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских. Введение. Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь сию, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без колеба так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же убирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому <coughs> – жена. Брак хорош также своей доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным русским китайцам. Исключение составляет только безумный и сумасшедший. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Руководство первое Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность Ибо по наружности узнается характер особый В наружности различай цвет волос и глаз Рост, походку и особой приметы По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шаденок и прочее Блондинки обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны Любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных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 «Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовитый, членолюбивый и плексливый. Мужьям неверности не прощать, сами же изменяют охотно». Жены блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. Брандетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, кабризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам гордочных. Начинают не обращать внимания на гадких мужчин уже с 12 лет. Учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описание природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз.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 Не забывай, что мисс Алина и Нана были рыжие. Прическа при выборе жены имеет тоже немалое значение. Волоса гладко причесаны, прилизанные, с белым пробором означают простоватость, ограниченность желаний. Такая прическа наичаще бывает у швейк, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность, ограниченность ума и похотливость. эту врядю стараются обыкновенно скрыть узкий лоб. Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусие, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади – Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башне, означает вкус и легкость травы. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа небрежная, всколкоченная, предполагает сомнение или душевную ленность. Под стриженными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то значит у нее много денег Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательна и тем вернее, что у нее нет чужие волосы А теперь ответь глаз Голубые глаза с поволокой означают верность, покордость и кротость Голубые выпущенные бывают наичаще у женщин шулеров и продажных Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство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 горбатых избегай эти злы и ехиды походки тороплиые с оглядками говорит о ветренности и легкомыслей походки лениые бывает у женщин серд которых уже занята тут ты не пообедешь походка утичь с перевальцем и виляни в турнюра есть признак добродушия податливости и иногда тупости походки горделлиые лебедиды бывают у этих дам и содержанок Чем списивее походка, тем значит старее и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если бариня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглоблей. Она накормит, утешит, но непременно возьмет под башпак.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 Усики говорят о бесплодии, длинные ногти бывают у белоручек, слившиеся брови означают, что данная Осип будет строгой матерью и бешеной течей. Веснушки наичаще замечаются у ружьих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с одутлыми щеками и красными руками наивны. В слове еще делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки. Руководство второе. Не моги жениться без преданного Жениться без преданного все равно, что мед без ложки. Шамуль без пейсов, сабоги без подошв. Любовь сама по себе, приданная само по себе. Запрашивай сразу 200 тысяч, а шаловив цифрой, начинай торговаться, ломаться, кинетерить. Приданное бери обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, кубонов, акций и каждую сорублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет. Ибо не нередки случай, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги.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 Побольше чайной, кухонной и обеденной посуды Е18 сорочек из лучшего голландского полотна с отделкой 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой 6 кофт из нанцу 6 пар панталон из того же полотна И столько же пар из английского шифона 6 юбок из модополана с прошивками и обшивками Пеньюар из лучшей батист Виктории 4 полупеньюара из батист Виктории 6 пар панталон канифасовых Простынь, налочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатерти, платков и прочее должно быть в достаточном количестве. Все это сам осмотри, сочти и чего не достанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует приметы. Есть белье, детей нет. Дети есть, белья нет. Ф. Вместо платьев, фасон их скоро меняется, требуй материи в штуках. Г. «Без столового серебра не женись. Женившись, будь женой строг и справедлив. Не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей, не забывай, что я тебя осчастливил». Антон Павлович Чехов. Руководство для желающих жениться.